Глава 32. Неприятно, когда спланированное на 10 шагов вперед действие катится кувырком, не успев толком начаться. Но смертельно опасно, когда так происходит на войне. И что с того, что на поле брани подобные выверты происходят повсеместно? Если нет заготовок, каких-то шаблонов, оформленных в виде пакетов приказов, сюрпризы всегда ведут лишь к сумятице, хаосу и поражению. Когда же проигрыш — это последний шаг перед краем бездны, то командир превращается в игрока, слишком во многом полагающегося на удачу. Убийство эльфа не принесло успокоения душе Кирсона, как и не облегчило поставленную перед ним задачу. Солдат пропажа Длинноухова, если и заинтересовала, то не настолько, чтобы спрашивать об этом в открытую, а вот маг и офицер чистых кое-что заподозрили. Блюститель чистоты помыслов и офицерской чести, в ответ на слова Кирсона, что эльф решил нас оставить, лишь хмыкнул. Для этого лейтенанта особой службы армии была важна верность командира четвертой роты львов и его бойцов присяге законному королю, крови ранцев, а не отношения с нелюдью. Впрочем, он уже заготовил отчет, где отразил все подозрения и домыслы. Этому выскочке Кирсону-Кайфату многое пока позволяется, но ведь потом можно и припомнить некоторые не слишком правильные деяния потом когда надобность в нем отпадет мак же понял больше остальных и похоже запас смелости у него оказался немаленький он не побоялся подойти к свирепому как дракон командиру с опасными словами лэр я надеюсь вы отдавали отчет в своих действиях когда решили так поступить с советником Посмотрев в непроницаемое лицо лейтенанта, Мак немного подрагивающим от волнения голосом, пояснил. «Могилу перворожденного легко найти, если знать, что искать. Земля еще грустит о его гибели». В ответ Кирсон окинул прикомандированного к их роте чародея холодным взглядом и, уцепившись пальцами за пряжку пояса и покачиваясь на носках, прошипел. «Я следую по велению короля, и никто, слышите, лэр Истинг, никто меня не остановит». «Будь что эльф, гоблин, троллили, человек, предательство интересов короны и государства не допущу!» Молодой колдун совсем чуть-чуть вздрогнул под обжигающим ледяным взглядом Кайфата и грустно пояснил. «Я понимаю. Но понимаете ли вы, что жители Маллориана такого не простят?» Неопределенно махнув рукой, Мак помолчал, после чего коротко поклонился и попросил разрешения удалиться. Ответ Кирсона Кайфата на свой вопрос он так и не получил. Сам лейтенант Кайфат воспринимал произошедшее как мерзкий выверт судьбы, поставивший под угрозу выполнение приказа. Дружба с лесным народом ему никогда не угрожала, но вот когда какие-то личные проблемы мешают исполнению долга, вот это уже серьезно. А ну как эльфы прознают об убийстве слишком рано и начнут охоту? Что тогда? Хотя нечего говорить о будущем, раз живешь в настоящем. Быть может, все обойдется, жизнь наладится и все проблемы утрясутся. Надежда живет в сердце до самого последнего момента, ведь так не хочется вновь менять уже сложившуюся жизнь на мучительную неизвестность бесплодных скитаний по чужому миру. С тяжелым сердцем и грузом неприятных мыслей Кирсен вступил в Равест. Первое посещение столицы Зелода проходило под знаком тайны и маскарадной маской. Добравшись на скрытом пологом невидимости пузыре до небольшого леска в десятки верст к югу от окрестностей Ровеста, солдаты особой четвертой роты львов небольшими группками начали просачиваться в город. Кто-то нарядился крестьянином, который с братьями направился в город на заработки, кто-то мелким коробейником, а кто и провинциальным дворянином со слугами. Оружие прятали в мешки, всевозможные свертки, укрывали в подводах, захваченных на дорогах. Плохо, что невозможно незаметно переправить в город доспехи, Больно хлопотное и опасное это дело, потому придется солдатам сражаться бездоспешными, оправдывая звание бойцов легкой пехоты. Ну и как тебе, Кирсон, жемчужина Зелода? Поражает? Терн, облаченный в светло-коричневую льняную безрукавку и жарко жестикулирующий, указывая руками на дома, людей, проезжающие кареты, сильно напоминал мелкого ремесленника, который корчит из себя перед заехавшими погостить деревенскими родственниками настоящего горожанина. Спесивые нотки в голосе, чересчур горделивая осанка, бесхитростно высокомерный взгляд. В роли родичей выступали кайфат и два молодых бойца из первого взвода его роты. Неплохо. Пильма похуже будет. Хотя и там свои особенности. Речь Кирсона не слишком походила на говор сельского жителя, но вряд ли кто-то будет так уж вслушиваться в их разговор. «Ну да, приходилось бывать и там», — усмехнулся каким-то воспоминанием Сагнар и добавил. Стража там очень неплохо работает. Я бы даже сказал, чересчур. Последние слова друга заставили Кирсона серьезно кивнуть. Его воспоминания о страже Гортажской столицы тоже нельзя назвать слишком приятными. Жест не остался незамечен терном. Сержант покачал головой, то ли осуждающе, то ли восхищенно. Командир и там успел что-то учудить. Хотя, что он удивляется, такие люди не могут оставаться в тени. Не по нутру ему нылое прозябание в тихой заводе. «Время?» – разглядывая очередную вывеску, поинтересовался лейтенант. Был он без повязки, поэтому все прохожие старались не встречаться с ним взглядом. Его даже два раза останавливал патруль стражи, интересуясь происхождением столь примечательных отметин. На все вопросы Кирсон ухмылялся и рассказывал о вреде юношеской горячности и неуважении к достойным людям, таким, например, как деревенский колдун, давно разменявший сотню. Говорил он это настолько убедительно, что ему верили. До начала осталось десять минут. Терн незаметно глянул на небольшие часы, купленные у местных ремесленников. Поймав взгляд командира, он быстро скомандовал так и не проронившим ни слова парням. «Корж, быстро на первую позицию к сержанту Ясину Шляху! Лоэт, ты дуй к сержанту Рвачу!» «Начинаем!» Как только молодые, но уже многое повидавшие солдаты утопали прочь, Кирсон с Терном перешли через небольшую площадь и спешно направились к казармам. Каждый боец на счету, даже командиры не могут себе позволить отсиживаться в стороне, полностью отдавшись руководству схваткой. У короля лейтенант получил маршруты передвижения стражников, узнал, сколько человек будет в казарме, варианты их действий. Очень важные, незаменимые сведения. Вот только как ни крути, но численность южной стражи восточного берега Ровеста аж 4 сотни бойцов, а у Кайфата меньше двухсот. Да и с оружием туго. Приходится королевским львам во многом рассчитывать только на внезапность удара. Все четыре роты должны в условленное время начать атаку, вот только координировать общие действия некому. Штабные стратегии особо отмечали необходимость исключения сеансов связи по амулетам. Слишком уж стандартные, давно выведенные нолдскими магами формулы лежали в их основе. Глупо надеяться, что изделия колдунов-зелода смогут конкурировать с отточенным искусством магов островитян. Один разговор через амулет, и все солдаты-самозванцы будут оповещены о нападении. Лучше обойтись медленными, но проверенными методами. Вот и приходилось рассчитывать лишь на профессионализм товарищей, которые должны вовремя тебя поддержать. Станет очень весело, если после нападения на одну казарму атакующие вскоре окажутся лицом к лицу со всей столичной стражей. За сутки до назначенного часа Кирсон послал два с лишним десятка наиболее смышленых солдат в город – потребовав разведать подходы к оплоту блюстителей воли короля и основные пути передвижения стражи, Всю ночь лейтенант чертил схемы и разъяснял младшим командирам их задачи. Теперь настало время проверки на прочность выучки его солдат. Сотня львов была разбита на небольшие группы, которые влились в жизнь города и теперь ждали времени атаки. В наиболее удачных местах устроили засады на патрули, но основная задача солдат заключалась в том, чтобы найти и захватить врагов короны, Поразить змею мятежа в самое сердце. В списке Кайфата стояло 27 имен, и четыре их обладателя уже вскоре должны вспомнить о неотвратимости возмездия за измену. Остальными следовало заняться сразу после штурма казарм, когда основная опасность будет устранена. Для себя и наиболее опытных воинов Кирсон выбрал целью здание Южной городской стражи. Оно представляло собой трехэтажный каменный дом с окнами-бойницами на втором и третьем этажах и двумя выходами, где дежурили по трое стражей. На первом этаже располагался арсенал, на втором и третьем, собственно, казармы и кабинеты старших офицеров. Камеры заключенных и рабочие места дознавателей находились, где им и положено – в подвале. Две крепкие поджарые фигуры почти бежали в сторону главного входа в здание южной городской стражи, что заставило охранников насторожиться. «Спасите ради Ориса Всеблагого и Пресветлого! Помогите, умоляю!» То, срываясь на крик, то, начиная стонать, вкладывая в каждое слово душу, на бегу взывал к стражникам порядка Кирсон. Сзади пыхтел Терн, даже слишком уж нарочито прижав руку к правому боку, будто бежать ему пришлось пару верст. «Там мятежники! Убивают и грабят! Насилуют!» Страшно округлив глаза, лейтенант подлетел к усатому мужику, у которого кольчуга грозила порваться под напором необъятного брюха и начал тыкать пальцем куда-то в сторону городских окраин. — Ты это, деревня, скажи толком! Что случилось, Мархузова твоя душонка? — взревел старший в этой троице и навис над кайфатом еще одной пузатой башней. С высоты небольшой каменной площадки у входа с парой ступеней он казался себе величественным. Но дальше лейтенант Львов действовал уже молча. Собранные в щепоть пальцы с размаху клюнули усача под кадык, и тут же, не отвлекаясь на захрипевшего, схватившегося за горло человека, Кирсон нанес мощный боковой удар по ногам задавшего вопрос стражника. Сохраняя темп, лейтенант метнулся к третьему охраннику и врезал ему в висок согнутой фалангой большого пальца правой руки. Несчастный поленился из-за жары надеть шлем, за что и поплатился. Развернувшись к единственному оставленному в живых противнику, Кайфат лишь увидел, как Терн вытирает нож. «Ну ты и зверь! Голыми руками-то зачем?» Сержант, как обычно осуждающе, покачал головой и подхватил копье с широким наконечником. «Длинновато немного, ну да ладно». С разворота Терн ткнул наконечником в темноту дверного проема. Раздался вскрик боли и булькающие хрипение. «Теперь они забегают!» В голосе Сагнара, наконец, зазвучало удовлетворение. «Да пора бы уже!» – рассеянно подтвердил Кирсон и раздраженно махнул рукой в сторону приближающейся с бешеной скоростью и грохотом телеги. «Следи за входом, я тела оттащу!» Лейтенант принялся спешно освобождать дверной проем от тел, безжалостно отталкивая их в сторону. «Закрывай створки! Живей!» Ощутив приближающийся гул голосов, Кирсон навалился на одну из створок. Терн занялся второй. Двери оказались толстые, окованные снаружи железом, но в петлях поворачивались легко, без скрипа. Сагнар продел в кольца, что были здесь вместо ручек, древко-копья. «Ерунда! Долго не продержится!» — рявкнул лейтенант, и тут же зло зашипел на запыхавшихся солдат, бежавших рядом с подъехавшей наконец-то телегой. «Быстро сгружай! Они сейчас двери ломать начнут!» Вокруг уже кипела работа. Дубовые доски были перекинуты с телеги на полукруглую площадку перед входом, и шестеро крепких бойцов начали с надрывом сталкивать по ним одну из двух привезенных каменных глыб с плоским основанием. Громадные валуны львы нашли недалеко от города, на недостроенной вилле какого-то богача. Пришлось обыскать всю округу, прежде чем удалось отыскать коня, способного перевести столь тяжелый груз. Теперь бедная животина стояла, запаленно дыша, роняя пену и издавая мучительное ржание. Взгляд несчастного работяги выражал муку и обиду. «За что с ним так?» «О, десять демонов и все их отродье!» В голос выругался лейтенант, уклоняясь от стрелы расторопного стражника, свесившегося из окна. Не успел Хирсон произнести больше и слова, как в безрассудного стрелка впились аж две стрелы, а еще одна ударила в стену рядом. На крышах домов напротив появились такие львы. Первый камень уже прижал одну створку, но тут в дверь изнутри здания ударили чем-то тяжелым. «Живей!» — не выдержал Сагнар и сам кинулся помогать надрывающимся солдатам. То ли его усилия чего-то стоили, то ли силы самих бойцов утроились от близкой опасности, но камень занял свое место через считанные мгновения. «Теперь поджигаем!» — скомандовал Кайфат и сдернул со спины одного из своих рубак заплечный мешок. Там что-то тихо звякало, остро пахло алхимической смесью. Выхватив одну пузатую бутылку с длинной, пропитанной маслом тряпкой на месте пробки, лейтенант, не задумываясь, магическим усилием подпалил фитиль и метнул зажигательный снаряд в бойницу второго этажа. «Быстрей!» Вокруг поджигателей свистели стрелы. Между стрелками с обеих сторон разгорелась настоящая дуэль, и далеко не все могли похвастаться таким отменным мастерством и реакцией, как лейтенант. Один солдат получил смертельный снаряд в спину такой силы, что наконечник проклюнулся на груди, и он, прежде чем упасть замертво, пробежал еще несколько шагов. Бутылка с незажженным фитилем выпала из рук и разбилась. У другого стрела расколотила посудину со смертельно опасным содержимым, когда он уже замахнулся для броска. Жидкий огонь хлынул на голову и руку несчастного, превратив его в воющий факел. Прилетевшая со стороны львов стрела милосердия быстро прервала его мучение. Бутылки со страшной ведьминой смесью, состав которой по просьбе Кирсона еще в полете на пузыре вспомнил маг, закончились очень быстро. Слишком мало удалось достать ингредиентов, и слишком коротка была ночь, отведенная магу на упражнение в ремесле алхимика. Но свое дело задумка лейтенанта сделала. Уже из большинства бойниц второго этажа вырывались языки пламени, чадил дым, и все реже и реже появлялись в узких проемах силуэты смельчаков, норовящих выстрелить в дерзкого врага. «Терн, оставайся здесь за старшего!» — приказал товарищу Кайфат и пояснил. «Я ко второму выходу!» К блокированным дверям уже бежали солдаты с двумя грубо сколоченными лестницами, перевязывали троих раненых поджигателей, с соседних крыш начала спускаться часть стрелков. Основное сражение теперь происходило там, у другого входа. Подстегиваемые набирающим силу пожаром, стражники стали организованно прорываться наружу через единственный незаблокированный выход. Именно там их и ждали основные силы четвертой роты львов. Хлынувший наружу поток людей был встречен ливнем, стрел и обнаженными клинками. Почти полтора десятка стражников оказались убиты в первую же минуту. Жаждущие отмщения за наглую атаку и поджог здания местные вояки явно не ожидали столь яростной встречи. Только кровь товарищей заставила их сделать правильные выводы, И дальше они выходили организованно, грамотно прикрываясь щитами и тут же выстраивая широкое полукольцо, защищающее выход. Одержать строй, незаменимый в борьбе с толпами бунтующей черней, городская стража умела. Ситуация выравнивалась. Эффект внезапности уже прошел. Остальное должны решить клинки. Именно в этот момент среди львов появился Кирсон. Истинг, Самую мощную молнию в центр строя!» «Стрелкам бить в разрыв вслед за магом! Остальные за мной!» Истово заорал Кирсон и забрал у пары солдат, охранявших чародея их мечи. «Легион и король!» Боевой клич легионов встряхнул людей, заставив их в едином порыве рвануться вперед в неистовую ярость схватки. Над их головами сверкнула изломанная линия золотой молнии, пронзившей ряды врага. Две обугленные фигуры рухнули на мостовую. Вслед за ними начали падать стражники, убитые или раненые меткими стрелами. Вспоротый ножом магии, строй не мог защитить открывшихся по бокам воинов. Разрыв расширялся, а налетевшие львы довершили разгром. Первым ворвался в ряды врага Кирсон, раскручивая вокруг себя смертельную мельницу из двух полосок остро заточенной стали. Как обычно, очень скоро рядом с ним не осталось никого. Свои близко не подходили, а чужие ничего не могли противопоставить сверхъестественной скорости и мастерству лейтенанта. Один миг скоротечной схватки, и вот уже бой превратился в череду одиночных поединков, в которых верх одерживали опытные львы. Наконец, прервав свои убийственные для врага атаки, Кирсон кайфато оглядел поле боя и закричал. «Прекратить бой!» «Я, лейтенант 4 роты 12 легиона законного короля Гелида первого Ранса, обещаю, что сдавшимся будет дарова на жизнь! Сложите оружие! Вы доблестно сражались, но у вас нет никаких шансов!» Приказ лейтенанта выполнили не сразу. Многие, особенно офицеры, еще надеялись на помощь северной стражи восточного берега, но кровь товарищей быстро разрушала бесплотные мечтания. То в одном, то в другом месте на камнях звенели брошенные мечи и щиты, пока схватка не прекратилась окончательно. «Не сметь!» — тихим голосом приказал лейтенант солдату, который в горячке боя пнул сдавшегося противника ногой. От этой спокойной фразы почему-то побелели оба, и бивший безоружного лев, и сдавшийся на милость победителя вояка из городской стражи. Лейтенант умел одним своим тоном внушить страх. На поле боя осталось 111 тел блюстителей порядка, которым не посчастливилось оказаться на той стороне. Среди львов потери оказались гораздо меньше – 17 убитых и трое тяжело раненых. Но Кирсон был недоволен. Слишком серьезная задача стояла перед ротой, и потеря каждого бойца отдаляла от желанной победы. «Кто старший офицер?» – потребовал ответа у пленных лейтенант. Их уже выстроили в три ряда, поставили на колени и теперь вязали за спиной руки их же поясами. Среди сдавшегося противника прошло некоторое шевеление и завозился, пытаясь встать приземистый точно гном-крепыш. «Капитан дневной смены южной стражи восточного берега Йорк Тивнель», угрюмо представился он, косясь на двух ухмыляющихся львов. Повинуясь воле лейтенанта, те подскочили к пленнику и, подхватив его под локти, поставили на ноги. «По какому праву вы напали на королевскую стражу? Вы ответите за эти убийства!» И какому же королю ты служишь, капитан? Опасно сощурился Кирсон и жестом приказал солдатам вывести капитана из толпы. Я вот знаю только одного законного короля Зелода Гелида первого Ранса. Гелид от прыскрода блудницы пьянец. Ему не место на троне. В Зелоде теперь другой король. Вскинув подбородок, заявил Йорк Тивнель и побледнел. Кирсон чуть внимательнее посмотрел на пленного капитана. Под слоем кожи и копоти проглядывали правильные черты лица. Ощущалась порода. Аристократ голубых кровей с парой-тройкой десятков родовитых предков. Такие редко идут за лидером за деньги. Им все больше идею подавай. Неразумно и глупо делать подобные заявления. Здесь нет высоких заступников, готовых спасти попавшего в беду родича. В Зелот возвращается законная власть и справедливое возмездие. С холодным равнодушием сказал Кайфат, и обвел взглядом пленных. «Не стоит надеяться на помощь ваших товарищей. В этот самый момент штурмом взяты и все остальные здания городской стражи. На очереди дворец самозванца и предателя. Вас ждет беспристрастный суд, который оценит ваши прегрешения перед троном и вынесет приговор. И только искренняя помощь в борьбе с бунтовщиками станет первым шагом к искуплению». Речь лейтенанта вызвала новое оживление у пленных. Одни испуганно шептали слова молитв. Другие ругались сквозь сжатые зубы. Кого-то била мелкая дрожь, а кто-то оставался совершенно безучастным. К Кирсену внезапно подошел рвач и тихо сообщил. «Уэр, привели первых захваченных лидеров-мятежников. Какие будут приказы?» Кайфат потер небритый подбородок и вздохнул. «Приказы?» Сержант Ясин отвечает за обустройство временного лагеря для пленных. «В охрану пусть возьмет десяток из своего взвода и десяток из третьего». «Ты же займись допросом нашего гордого капитана. Узнай, где два мага, а то что-то среди тел погибших их не видно». Лейтенант вернул солдатам мечи, которые позаимствовал у них перед боем, и, не обращая внимания на восхищенные взгляды, направился на соседнюю улицу, где его ожидали вернувшиеся бойцы. «Мятежников держать рядом с остальными пленными, но не в общей толпе. Глаз с них не спускать», — приказал лейтенант сержанту Ясину. Отдав честь, шлях скорым шагом направился во двор дома, где разместили пленных. Как-то так случилось, но теперь Кирсон занимался только общим руководством боевой операции, в акциях больше не участвуя. Вот уже час, как закончился штурм здания, которое полыхало гигантским костром. Вокруг замерли пожарные кареты, теперь пытались уже не погасить пламя, а не дать ему перекинуться на соседние дома. Огнеборцы сильно нервничали, боязливо косясь на расположившихся невдалеке львов. По приказу лейтенанта Хирсона легионеры заблокировали улицы и подходы, ведущие к временному лагерю пленных. Чем демоны не шутят, а вдруг появятся герои, решившие освободить арестантов? Тем более на свободе оставалась ночная смена стражи и некоторые ускользнувшие патрульные, что сохраняло напряженность. Через час после штурма с Хирсоном связался по амулету лейтенант Василисков Емил. Он радостно сообщил об успешном окончании штурма северных казарм на том же восточном берегу и поинтересовался успехами Кайфата. Слова командира четвертой роты Львов его словно бы даже удивили. Дескать, легкая пехота справилась. Возникшее недоумение Кирсона развеялось очень быстро. Оказалось, что одна рота Скорпионов понесла огромные потери, и ее остатки отступили к единственному мосту через Карсту. «Ими капитанов Ян, барон Рима командовал. Умелый воин, но тут явно поперек судьбы встал. Он на западном берегу Северную Стражу атаковал, а там бывший полковник Василисков командовал. Его кто-то успел предупредить об атаке, и он смог встречу подготовить. Достал из арсенала два стреломета и одним залпом вскрыл первую линию. Остальное довершили арбалетчики и его вояки. Он, их говорят, вымуштровал почище алых щитоносцев». Виконт говорил с удовольствием, смакуя каждое слово. Капитану Болдкирасу едва ли не на вылет пробил. Несчастный умер через пять минут. Его даже до моста донести не успели. После этих слов Кирсон заподозрил, если не вражду, то неприязнь между этими двумя командирами. Чем уж насолил барон Римас сыну Герцога неясно, да и вряд ли теперь важно. Главное накрепко запомнить, у виконта Емила Аларийского хорошая память. «Засели совсем рядом с казармами. Мои бойцы сейчас баррикады строят. Готовимся ко всяким неожиданностям», — обрисовал положение Кайфат. Несколько отрядов ушли на захват бунтовщиков. «Отлично. Погибших много? У меня почти три десятка убитыми и ранеными. Да еще один взвод пришлось к мосту направить. Если вдруг от дворца рота охраны самозванца на прорыв двинется, то солдаты Афьена не устоят. Я потому к ним самого толкового сержанта отправил». Виконт продолжал говорить неспешно, будто никуда не торопясь. «Знаешь, похоже, маловато у нас, селенок еще и на дворец идти. Как думаешь?» «Ну, пусть у меня бойцов под две сотни наберется. У меня ведь роту вместо полевого тренировочного лагеря использовали. Но людей все равно не хватает, и половину списка не осилили». С досадой бросил лейтенант Кирсон. «Часть арсенала успели выпотрошить, теперь оборону налаживаем». «Ясно. Ну, успехов тебе». «Легион и король!» «Легион и король!» выдохнул Кайфат и обернулся к стоящему рядом с мученическим видом Терну Сагнару. «Докладывай!» «Лэр, как хотите, но этот фугров малый скорпион, не знамо зачем хранящиеся в арсенале городской стражи. С варьем они собирались в поле биться, что ли?» «Да, так вот, этот скорпион невозможно починить. Там весь механизм проржавел просто до изумления, а на заряды требуется заново заклятие накладывать». Это уже наш маг сказал. Терн весь был вымазан в саже, рука замотана уже запачканной тряпицей. А так, стрел мы много успели вытащить. Несколько пучков арбалетных болтов и сами арбалеты, копья, мечи. Ах да, вот. Лучшее, что было. Согнар протянул другу меч в ножнах. Кирсон благодарно кивнул, прицепил ножны на пояс, после чего вытянул клинок наружу и провел серию ударов. Нормально. Сержант Орвача не видел? Как же, видел. Он меня попросил передать, что капитан держался хорошо, но выложил все даже без особого урона для собственного здоровья. Магов у них действительно двое, и оба как раз сегодня остались дома. У одного жена рожает, а у второго с домом какие-то проблемы. Хотя самое главное не магия, а командир местного гарнизона. Это называется начальник стражи, поправился Сагнара лейтенант, пряча меч, но сержант лишь ухмыльнулся. Так вот, этот начальник стражи в экспедиционных войсках служил. Сардуорские мятежи подавлял, награды имеет. Через одно омоложение уже прошел, но дух воина не потерял. К тому же дальний родич графа Курта Гудкара с воодушевлением сообщил Терн. Интересно, значит, он теперь стражников собирает до нас атаковать готовится. А почему рвач сам об этом не доложил? Поинтересовался Кирсон, задумчиво поглаживая рукоять меча. Так ему сейчас руку штопают, Лэр. Один болван в него из арбалета выстрелил. Хорошо, хоть болт вскользь прошел. с прежней непосредственностью заявил Сагнар. «Стрелок какой-то в нише, едва ли не в подвале схоронился, а как его обнаружили, на скобу и нажал, цели неизвестно куда». Казиматы проверили?» Продолжая что-то напряженно обдумывать, спросил лейтенант. «С заключенными?» «Ну, не то чтобы проверили. Я, Лэр, другую задачу выполнял. Но солдаты Ясина, когда первый этаж еще не загорелся, входили внутрь. В подвалы тоже заглядывали, даже пятерых каких-то варюк вытащили». — рассмеялся сержант Сагнар. — Те до того перепугались, что выходить не хотели. Пришлось силой выволакивать. — Ясно. Найди мне пятерых бойцов поопытнее и сам соберись. Придется нам в город сходить по делам королевской важности. Кирсон хрустнул пальцами. — Думал, позже этим заняться, да видно зря. Кроме Рвача и Ясина никого из сержантов ведь не осталось. Все с отрядами ушли. Тогда Рвач пусть на себя командование обороной берет, а пленные по-прежнему на шляхе. Возглавляемая кайфатом небольшая группа легионеров покинула занятые ротой позиции минут через десять. Солдаты, конечно, были удивлены столь поспешным решением лейтенанта прогуляться по враждебному пока городу, но на то он и командир, чтобы решать, когда и что именно делать. Прогулка по вымершим улицам никакого удовольствия не доставляла. Пугающая пустота, мусор, шелестящий на ветру, и редкие силуэты спешащих людей где-то вдали. Прямо мертвый город, населенный робкими до пары призраками. «Лэр, можно вопрос? А где Руал?» Неугомонный Терн испытывал муки от вынужденного молчания. «В лесу оставил. Он уже почти здоров, только устает еще сильно. Вот и пришлось. Впрочем, ты и сам видел, как я его оставлял». С внезапным подозрением уставился на скалящегося товарища Кирсон. «Видел? Но вот только кто тогда вон в той канаве прячется?» Лейтенант Кайфа отмысленно потянулся к узам, связывающим его с четвероногим другом, и выругался. «Вылезай, паршивец! И ведь какой хитрец, а? Маскироваться научился!» При этих словах Сагнар подумал, что не так уж и хорошо зверь научился прятаться, раз он смог его заметить, но тут же отбросил эту мысль. Лейтенант имел в виду нечто совсем иное. Ковыляющий к хозяину зверек устало свистел, но не испытывал ни капли раскаяния. единственным чувством волнами изливающимся по узам оказалась радость прыгун просто лучился счастьем ему уже надоело прятаться и страшно хотелось оказаться на руках друга человека а если бы я тебе вещи на сохранение оставил укоризненно произнес Кирсон и провел рукой по поясу где болтался объемный кошель в ответ руал остановился у его ног и требовательно заверещал но что с тобой делать Лейтенант подхватил зверя на руки и положил на плечи на манер воротника, получив очередную волну благодарностей. Эта временная задержка почему-то сильно разозлила Кирсона, и дальше он шел с очень мрачным видом. И ведь никаких причин для угрюмости не было, не считать же ею возвращение хитрого и проказливого зверя. Терн, как-то незаметно привыкший воспринимать своего командира и друга как загадку, то и дело задумчиво косился на кайфата. Нет. «По-прежнему мрачен, как душа некроманта». «Лэр, лейтенант, можно вопрос?» Сагнар решился таки прервать молчание. «Куда мы идем?» «Уже почти пришли», — раздраженно отмахнулся Кирсон и шикнул на завозившегося зверя. «Дело у нас к почтенному послу Нолда». Сержант аж остановился, заставив шагающих следом солдат споткнуться. «Так мы же посольство пять минут назад прошли». «Тьфу ты, поглотить тьма этот мир!» Окончательно разозлился Кирсон и свирепо зыркнул на друга. «Говорят, здание посольства уже обветшало, и теперь господин посол больше работает у себя дома». В общем-то, Терну то строение из мрамора с величавыми колоннами и статуями обветшавшим ничуть не показалось, но с командованием не спорят. Тем более с высшим командованием. Ведь не придумал же все сказанное Кайфат. Он и в Равесте то раньше не был. Да и что это лейтенант так разоткровенничался?» Ведь давно уже камень камнем, словно и сердца с душой нет. Речь человеческую забыл, а тут столько эмоций. Неужто из-за проклятого эльфа?» «Пришли!» Чуточку подумав, будто сверяясь с планом города в собственной памяти, сообщил Кирсон и потребовал. «Стойте здесь! Внутри я войду один!» Легионеры молча отдали честь и встали так, чтобы контролировать улицу и здания вокруг. «Они пока еще не на своей земле!» Кайфат сделал было шаг к воротам, но затем передумал и, схватив руала за шиворот, сунул его терну. «Подержи пока». В голос лейтенанта возвращалась прежняя безжизненность. Но у ночного прыгуна на происходящее оказался свой взгляд. Взвизгнув, он мощно крутанулся в руках человека, вспрыгнул ему на плечо, после чего, сжавшись в комок, распрямился в дальнем прыжке. Уже успевший отойти на пару сажений Кирсон был просто атакован разобиженным зверем, Пушистый шумно сопел, царапался и больно кусался, но настоящей ярости не проявлял. Так, демонстрировал оскорбленные чувства. — Ну пошли тогда, Мархус с тобой! — выругался хозяин и прижал четвероногого друга к груди. Последний шаг, и вот уже сжатая в кулак рука бьет по невзрачной бронзовой пластине, а где-то внутри дома коротко звякает колокольчик.